Глава одиннадцатая. Их не должно было быть здесь. Эти теплые, полные спокойствия воды были так далеко от их смердящего дома на зеленых всхолмьях, где броненосный народ упорно строил свою цивилизацию жесткокрылых. Не так давно они с колотогорбом помогли разгромить их в битве у врат Джо Трума, Но здесь были отнюдь не зеленые всхолмья, и старый волшебник ничего не говорил о возможной встрече с ними по дороге в Квасикову. Похоже, он и сам не знал о проникновении броненосных в эти воды. Ничего хорошего это не сулило. По всей вероятности, вообще никто не догадывался о том, что они здесь обитают. Этого не может быть. А что им здесь делать, так далеко от родины, Местные не потерпели бы присутствия колонии насекомых. Согласен, приятель. Любой уважающий себя тепловодный житель погнал бы этих бронированных ублюдков назад к сточной яме, которую они называют домом. Если бы местные узнали, им бы носы не дали высунуть из своего навозника. Вот так. Но не забывай, что здесь тихая заводь. А эти тараканы-переростки — «Превосходные нырельщики. Пока оккупантов не обнаружат, никто не поднимет тревогу». «Странно, что охотники из Квасиквы или откуда-нибудь еще до сих пор их не засекли. Может, их и видели, парень?» — Мадж заговорил коротко и «Кто-то их, может, и заметил, вот как мы. Да так отсюда и не выбрался, чтобы рассказать об этом». Молча они вернулись к стене и стали разглядывать зараженный броненосной нечистью водоем. Джон Том наблюдал за передвигающимися на спине плавунцами, их неподвижный взгляд был прикован к дну, какой-то хищный водяной жук тащил личинку стрекозы, водяные насекомые всевозможных форм и размеров виртуозно проносились над сооружениями колонии, если это была колония, тут ясности не было, «А как ты думаешь, у них есть связь со столицей, с Куглухом? Или это изолированное независимое поселение?» Матш поморщился. «Ну, откуда я знаю? Пока ты тут валялся в полубессознательном состоянии, они уже интересовались нами. И теперь меня тревожит наше будущее. То есть они утащили твою Дуару». Это было совсем плохо. Просто никуда не годилось... Джон Том задумался. — А может, — неуверенно начал он. — Они просто из любопытства. — Верно, — саркастически заметил Мауч. — такие э, лупоглазые любители музыки. Нравится им собирать всякие инструменты. Наверное, попросят тебя потом что-нибудь сыграть. Но я бы на это не очень рассчитывал. Слишком уж много времени они потратили, перешептываясь, изучая твою дуару. Да и на тебя долго пялились. Есть какая-нибудь возможность выбраться отсюда? Джон Том посмотрел на слабый источник тусклого света. Таким казалось отсюда далекое солнце. Эта чертова стена крепка, как сталь кореш. Путь, чтобы войти или выйти, только один. Не думаю, чтобы нам удалось провести заплыв в ближайшее время». Выдор потянул Джон Тома к небольшой луже, около стены, отмечавшей выход наружу. глянь далеко не уйдешь. Прямо возле входа в купол, чуть ниже, дрейфовал наводящий ужас представитель речной фауны. Это был гигантский водяной жук длиной не менее восьми футов. Похожий на утопленника в доспехах, он застыл выставив наружу жвалы, которыми можно было в раз отхватить руку или ногу. «Нам пока купание отменяется», — отметил про себя Джон Том. Он оглянулся. К ним приближалось существо размером поменьше. Юноша попятился. «Что это?» Мадж не шелохнулся. «Поставщик воздуха». У небольшого жучка задние ноги были раза в два длиннее остального туловища, Ряд жестких, но гибких волосков покрывал каждую конечность. Достигнув купола, он повернулся спиной к отверстию. Между задними ножками у него находилась тонкая шелковистая оболочка, наполненная воздухом. Приблизившись к отверстию, жук взбрыкнул ножкой, и оболочка лопнула. Затем последовал громкий бульк, и ноги Джон Тома захлестнуло водой. Потом вода откатилась, а его будто обдало порывом свежего весеннего ветра. Жук отправился в своясе. «Они это делают регулярно», — объяснил Мадж. «Поэтому мы здесь до сих пор не закисли». «Предусмотрительно с их стороны». Мадж повернулся и нервно зашагал взад-вперед. «Если б они и во всем остальном вели себя так же, «Может, лучше было бы захлебнуться?» Сделав с пробежок, пробежек, выдор снова остановился перед входом. «Я понял, что могу обогнать этого гигантского урода, только бы проскочить мимо него». Тут матч задумался. «Да, только вряд ли мне удастся сделать это целиком, а не по кусочкам». Джон Том сел на тростниковую ценовку до сих пор они на нас не нападали. Да уж, до самого последнего момента. А потом было уже поздно. И матч указал на мирно покачивающегося возле их тюрьмы гигантского жука. Вот этот кусок бронированного дерьма подплыл снизу и перевернул нас, а его родственнички помельче поджидали, чтобы отбуксировать сюда вниз. Выдор оглядел друга. «Пока нас тащили в этот кокон, лицо у тебя раздулось, как мочевой пузырь у ящериц. Я уж думал, ты и концы отдашь. Они потанцевали немного у тебя на спине, пока не выжили из тебя целый галлон воды. А потом это им надоело. Через пару минут ты застонал и отрубился». — Мне оставалось только стереть тину с твоего лица и ждать, проснешься ли ты вообще. Это все было вчера. Джон Том кивнул. — Да, похоже, я был почти готов. — А где вещи и плод? — Валяются где-нибудь на дне. — Видать, лениво им было собирать все это, — грустно сказал матч. А оружие наше они хранят вон там, в сухом складике, чтобы вода не попортила. Держу пари, что это главные вещественные доказательства обвинения. Джон Том подошел к стене. Рядом с местом заточения, отделенным каким-то футом водяной толщи, находился заполненный воздухом кокон, Меньших размеров. Он был завален пожитками и оружием неизвестно скольких путешественников, их товарищей по несчастью, которых занесло в этот район рунипай. Самые последние трофеи лежали наверху на плетеной корзине. Меч и посох Джон Тома, короткий клинок стрелы и лук Маджа, даже кое-что из съестного, а на вершине пирамиды почти невредимая сухая дуара. Если бы не вода и преграды, он добрался бы до нее. Мадж, нам бы только заполучить дуару, и ты бы усладил их слух пением, кореш. Увы, отсюда только один выход, который я и проверять не буду, пока этот плавучий маятник торчит здесь. Нет бы ему отлучиться. Поживился бы чем-нибудь в другом месте или еще чего Хо-хо-хо-хо. Выдор отпрянул в дальний угол. Джон Том нервно оглянулся. Что случилось? К нам гости. Джон Том поспешил к Маджу.